Ее мать умерла, и девочка жила со своим отцом, бедным священником, в одном из западных штатов. Воспитанием ее занималось дамское благотворительное общество, а все вещи она получала из церковных пожертвований. Когда Полиана была еще совсем крошкой, ей очень хотелось иметь куклу. Бедняжка надеялась, что в очередной посылке с пожертвованиями для бедных будет кукла но там не оказалось ничего из детских вещей, кроме пары маленьких костылей. Разумеется, узнав об этом, девочка расплакалась, и тогда отец научил ее игре в радость. Игра заключается в том, чтобы во всем, что с нами происходит, находить что-то такое, чему можно радоваться. Отец сказал, что начать играть можно сразу. Обрадоваться тому, что эти костыли ей не нужны. С этого все и началось. Полиана говорит, что игра просто замечательная, и что она всегда играет в нее с тех самых пор, а чем труднее найти повод для радости, тем интереснее. Только иногда это невероятно трудно. «Очень странно», — пробормотала миссис Кэррио, все еще не до конца понимая, в чем тут дело. «И ты удивилась бы еще больше, если бы увидела, каким результатом привело всеобщее увлечение этой игрой в нашем санатории», — заметила Делла. «А доктор Эймс говорил мне, что эта девочка произвела настоящую революцию в том городке, откуда приехала в санаторий». Доктор Эймс близко знаком с доктором Чилтоном, который около года назад женился на тетке Полианы. Между прочим, этот брак стал возможен именно благодаря девочке. Она помогла влюбленным уладить старую ссору. Когда два или три года назад умер отец девочки, ее отправили на восток тетки. В октябре Полиана попала под автомобиль и казалось, что она уже никогда не сможет ходить. В апреле доктор Чилленд привез ее в наш санаторий, где она пробыла до прошлого марта, то есть почти год, и уехала домой совершенно здоровой. Если бы ты только видела ее! Было лишь одно облачко, омрачавшее ее радость. Она жалела, что нельзя пройти весь путь до дома пешком. Говорят, весь городок вышел встречать ее с духовым оркестром и флагами, но нет. «О поляне невозможно рассказать, ее нужно видеть». «Вот почему я сказала, что хотела бы прописать тебе дозу поляны. Это принесло бы тебе огромную пользу». Миссис Кэррию чуть заметно вскинула голову. «Должна сказать, что расхожусь с тобой во мнении», ответила она холодно. «Я не нуждаюсь ни в какой революции». И в моем прошлом нет любовных ссор, которые требовалось бы уладить. А уж если что-то и было для меня совершенно невыносимым, так это надутый ребенок с постной физиономией, толкующий мне с важным видом, что именно я должна благодарить судьбу. И за что? Я не выдержала бы. Но ее прервал звонкий смех. Крут-рут, еле смогла выговорить развеселившаяся Делла. Надутый ребенок? Это полиана -то. Если бы ты только видела ее. Но так я и знала. О Полиане невозможно рассказать. Ее нужно видеть. А тебе, конечно же, хочется ее увидеть. Но Полиана, надутый ребенок, как бы не так. И она опять разразилась смехом, однако почти сразу же вслед за этим стала серьезной и устремила на сестру прежний озабоченный взгляд. — Послушай, дорогая, неужели ничего нельзя сделать? — возмолилась она. — Ты не имеешь права губить свою жизнь. Может быть, тебе нужно почаще встречаться с людьми, выходите из дома. Зачем? — Если мне не хочется... Я устала от людей. Ты же знаешь, общество всегда наводило на меня скуку. Тогда почему не попробовать заняться делом? Благотворительностью, например. У миссис Кэрри вырвался жест нетерпения. «Дала, дорогая, мы уже не раз обо всем этом говорили. Я даю деньги, и не малые. С меня этого хватит. Боюсь даже, что даю слишком много». Я против того, чтобы превращать людей в нищих поберушек. Ну, может быть, ты могла бы дать не только денег, но и чуточку себя самой. Решилась мягко заметить Делла. Если бы ты заинтересовалась чем-либо помимо своей собственной жизни, это очень помогло бы тебе, Делла, решительно. Прервала ее миссис Кайрю. «Я очень люблю тебя. Я очень радуюсь всякий раз, когда ты приезжаешь ко мне, но проповедей и нравоучений терпеть не могу. Возможно, это очень хорошо для тебя превратиться в ангела милосердия, подавать страждущим стаканы с холодной водой или бинтовать разбитые головы и все такое прочее. Возможно, благодаря этому ты можешь забыть о Джейми, но я не смогла бы. Я стала бы думать о нем еще чаще. Кто подаст воды или забинтует голову нашему бедному мальчику? К тому же все это в целом было бы очень неприятно сталкиваться со всякими такими людьми, а ты хоть раз пробовала? Я? Нет, конечно. Конечно, нет. В голосе. Миссис Карью звучали презрение и возмущение. «Тогда как же ты можешь об этом говорить, если не пробовала?» И молодая сестра Милосердия встала, утомленная этим бесплодным разговором. «Мне пора, дорогая. Мы с девушками договорились встретиться на Южном вокзале. Наш поезд отправляется в 12.30. «Надеюсь, ты на меня не сердишься», заключила она, целуя сестру, на прощание. — Нет, Делла, я не сержусь, — вздохнула миссис Кэррю. — Но если бы только ты могла меня понять. Минуту спустя, пройдя через безмолвные мрачные залы, Делла вновь оказалась на улице. Походка, выражение лица, весь ее вид ничто не напоминало ту Деллу, которая легко сбежала по этим же ступеням всего лишь полчаса назад. Бодрость, энергия, жизнерадостность всё куда-то исчезло. Она прошла полквартала, безвольно переставляя ноги, затем вдруг запрокинула голову и глубоко вздохнула. «Одна неделя в этом доме и я бы умерла», подумала она с содроганием. Не верю, чтобы даже самой Полианне удалось бы рассеять этот мрак. И обрадоваться она могла лишь тому, что ей не придется здесь жить. Впрочем, как быстро выяснилось, это открыто заявленное неверие в способность Полианы преобразить дом миссис Кэрью не отражало настоящего мнения Деллы, ибо... Лишь только она добралась до санатория, как узнала нечто такое, что заставило ее на следующий же день снова преодолеть отделявшие ее от Бостона пятьдесят миль. В доме сестры всё было точно так же, как и накануне. Казалось, что миссис Кэрью даже не двинулась с места с тех самых пор, как Далла покинула ее. «Рут!» — выпалила Делла, едва ответив на удивленное приветствие сестры, Я просто не могла не приехать. И на этот раз ты должна уступить мне и сделать все так, как я хочу. Слушай, ты можешь заполучить поляну если захочешь, разумеется. Но я не хочу, — холодно и равнодушно возразила миссис Кэрри. Казалось, Делла не слышала этих слов. Она взволнованно продолжала. «Когда я вчера вернулась в санаторий, Мне сказали, что доктор Эймс получил письмо от доктора Чилтона, того самого, за которого вышла замуж тетя Полианы. Так вот, доктор Чилтон пишет, что на зиму едет в Германию, где собирается пройти какой-то специальный курс учебы. Он намерен взять с собой жену, если только ему удастся убедить ее, что Полиану можно на время поместить в какой-нибудь пансион, где ей будет хорошо. Однако до сих пор миссис Чилтон все еще не соглашается оставить Полиану в подобном заведении, так что, возможно, доктор училтону все же придется ехать в Германию одному. Рут, у нас есть шанс. Я хочу, чтобы ты взяла Полиану к себе на эту зиму. Она сможет ходить в какую-нибудь из здешних школ. Делла! Что за нелепая идея! Зачем мне взваливать на себя такую обузу, как ребенок? Она не будет обузой ей почти 13 и второй такой умненькой девочки не найти. — Я не люблю умненьких детей, — возразила миссис Кэррио, все так же упрямо, но при этом засмеялась. Этот смех придал смелости сестре, и та удвоила свои усилия. Возможно, из-за самой неожиданности и необычности прозвучавшей просьбы, а возможно, от того, что история Полианы тронула сердце Рут Кэррио, Или, может быть, причина заключалась просто в нежелании обидеть сестру отказом. Так или иначе, когда полчаса спустя Делла прощалась с сестрой, та уже выразила согласие взять Полианну в свой дом. Но только запомни, предупредила Деллу миссис Кэррю, что в ту самую минуту, когда этот ребенок, начнет читать мне нравоучение или перечислять выпавшее на мою долю благо, я отошлю его к тебе. И делай тогда, что хочешь. Я такого ребенка у себя не оставлю. Хорошо. Но я уверена, что этого не произойдет. Ответила сестра про себя уже, выходя из дома, добавила... Половина дела сделана. Остается добиться, чтобы Полиана приехала сюда. Она обязательно должна приехать. Я напишу им такое письмо, что они не смогут отказать.